Глава 4. Я с удовольствием передал ей свое постельное белье. Все-таки заниматься им вручную у меня в любом времени желания мало. Видимо, услышав наш разговор, в коридор выглянул и второй сосед, Савелий Викторович. Мы обменялись рукопожатиями. Радостно было видеть его таким, каким он мне запомнился. Чуть лысоватым и полноватым мужчиной, ловко выскальзывающим из сетей, которые расставила Мариана Максимовна, пытаясь затащить холостяка в ЗАГС. Никогда я не вникал в подробности их отношений, но, мне кажется, Савелий Викторович все же оказывал соседке знаки внимания, как женщине. Но дальше дела у них не дошло. телепнев расспросил меня о делах на работе. Он всегда это делал, а потом удалился в свою комнату. Для соседей ничего особенного не произошло. Тёма Краснов пришел со смены. Для меня же это было возвращение в прошлое. И как будто вот теперь оно и стало самым настоящим. Раздобыв ведро и пару тряпок, я навел порядок в своей комнате, а потом подошел к двери, ведущей в комнату родителей, и остановился в задумчивости. Тёма в ней не был лет пять, а я в десять раз больше. Меня неудержимо влекло туда, и я придумал себе оправдание, что там тоже не мешало бы сделать уборку. Дверь не запиралась, во всяком случае с моей стороны. Я просто взялся за ручку и потянул створку на себя. Темно. Повернул выключатель. Люстра озарила небольшое пространство. Кровать-полуторка с никелированными шарами на спинках. В детстве мне нравилось разглядывать в этих шарах свое искаженное отражение. Фотографии предков на выцветших обоях. Зеркало-трильяж. За ним мама наводила красоту. Массивный старинный комод. Будучи совсем малявкой, я любил прятаться там, в нижнем ящике. Под кроватью... Висел коврик с рисунком, изображающим оленей на опушке леса. Слезы невольно навернулись на глаза. Я понял, что мне не хватит духу шуршать в этой комнате веником и елозить тряпкой. Погасив свет, я плотно затворил дверь. Пусть все остается как есть. Я помнил, что, освобождая жилплощадь, в связи с получением отдельной квартиры, я вывез из родительской спальни все памятные вещи. Фотографии, пузырьки с мамиными духами, отцовские книги, ну и письма, разумеется. А мебель оставил новым жильцам. Спать мне еще не хотелось. Книги, что стояли на полке, лежали на столе, и подоконники я много раз перечитывал. Был, правда, у меня катушечный магнитофон. Я извлек его из тумбы письменного стола, сунул вилку в розетку, включил. Завертелись бобины с пленкой. Задорный голос молодого Робертина Лоретти завопил: Джамайка, Джамайка! Я взял со стула несколько листков, исчерканных моим молодым, еще ученически округлым почерком, и завалился на диван. Не столько для того, чтобы почитать, сколько. Напомнить себе, о чем вообще я писал в этом возрасте. Лизия вздрогнула, метнулась к окну, страх перехватил ее горло. Но она уже опомнилась, взяла себя в руки. В мертвенной тишине спальни затихал стон оборванной струны. Это лопнул в груди пузырек, охватившего ее ужаса. Сердце оплывало в груди девушки, словно догорающая свеча. Она невидящим взором смотрела в окно на птиц, скользящих под вечерний сутолок и облаков и крутящиеся в прозрачной руке ветра флюгера на городских шпилях. Но все это вдруг затмило одна тень. Люц всплыл из многометровой бездны, отделяющей ее окно от мостовой, бледным неулыбчивым призраком. «Да...» Как-то это слабо укладывается в каноны социалистического реализма. Даже если бы я и дописал это в 1975 году, ни один журнал такое бы не напечатал. Следовательно, дописывать этого я не стану. И скучные производственные романы вроде Солнцепека тоже не буду писать. Пусть все это останется в прошлой жизни. А вот откровенные сказки стоит написать заново. Они народу нравятся. Я с горечью вспомнил свой последний разговор с редактором и задумался над его словами. По меньшей мере из него можно вынести одну простую истину. Если писатель хочет оставаться на плаву до самой смерти, он должен писать то, что востребовано читателями, а не скучную, малоприятную за ум для избранных. В конце концов, если каждый простой читатель от такого будет только рад, что же тут плохого? как будто свежий ветер подул в моей пустой комнате. Не стоит откладывать дело в долгий ящик. Прежний путь — от заводской многотиражки к коллективным сборникам молодежной прозы, которые ненапрасно именуются братскими могилами, от этих самых сборников к публикациям в толстых журналах, а после долгих мыторств и к авторскому сборнику слишком долог и мучителен. Надо действовать наверняка. Благо, в отличие от прежнего Тема Красного, который никого не знал в литературном мире, мне точно известно, к кому следует обратиться. Я вернулся к столу, выключил магнитофон, взял стопку чистой пищей бумаги, ручку и сразу же вывел заголовок. «Кот, пес, скрипач и привидение». Это было название самой первой откровенной сказки, которую я написал в 1979 году, а потом мыкался, пытаясь ее пристроить то в Москву, то в Новый мир. Только потом я понял, что такому непритязательному рассказику с юмором и фантастикой самое место в журналах-многотиражках, типа «Сельская молодежь» или «Смена». Ну или на ходой конец «Искатель». Откровенными эти сказки были названы на волне гласности, и то только потому, что в последних историях этого цикла над которыми я работал примерно 15 лет, стали появляться элементы эротики, а первые это были просто сатирическими. В них я высмеивал грубость и хамство продавщиц в магазинах и официанток в ресторанах, глупость и бюрократизм мелких чиновников, невежество и вещизм городских обывателей и прочие имеющие место в нашей советской действительности отдельные недостатки. При этом мои рассказы не были привитимными фильетонами для крокодила. Я всегда старался закладывать в них гораздо более глубокий смысл, а также острый сюжет и обязательный элемент фантастики или даже детектива. Порой и того, и другого вместе. В общем, я уверенно принялся выводить первые строчки, которые помнил наизусть. В конце лета, когда небо хмурилось все чаще, солнышко улыбалось все реже, В доме номер 13 по Мглистому переулку было обнаружено привидение. Дальше я рассказывал о том, что привидение первым увидел пинчушка по фамилии Редькин. Затем его повстречала мадам Переверзева, спекулянтка и сплетница, а после все жильцы дома по очереди. Поднялась страшная суматоха. Слухи, один страшнее другого, начали распространяться по городу. Распространителей стыдили на собраниях Жека. Перед жильцами выступал лектор по научному атеизму, который красноречиво и даже с некоторым напряжением убеждал слушателей, что привидений не существует, но все тщетно. Видя, что ни руководство жилищной эксплуатационной конторы, ни милиция не собираются принимать меры, жильцы решили устроить самосуд. Мадам Переверзева вспомнила какой-то древний способ борьбы с неупокоенными душами и собиралась его применить при поддержке соседей. Заступился за несчастного призрака только одинокий скрипач, что делил свою однокомнатную квартиру с собакой и кошкой. Он приютил несчастное привидение, грудью став на пути вооруженных справочниками по атеизму, осиновыми колами и самогоном вместо святой воды. Обывателей. Рассказ я закончил переписывать к полуночи. Изменений в него почти не вносил, так только некоторые мелочи. Теперь надо было договориться в заводу управления, чтобы его перепечатали на машинке в нескольких экземплярах. Я знал, кому с этой просьбой подъехать к секретарю правкома Ниночки. Она прекрасно печатала. В первой своей молодости я по наивности полагал, что был бы рассказ хороший. А Написан он от руки или напечатан на машинке значения не имеет. Как бы не так. Написанные от руки мои ранние стихи и рассказы годами валялись по редакциям. Теперь же я не намерен был повторять прежних ошибок. Сделав этот первый, пока еще крохотный шаг к своему новому литературному будущему, я с чистой совестью лег спать. Завтра был выходной. А послезавтра и вовсе праздник, так что у меня было уйма свободного времени. Во-первых, я мог записать по памяти еще несколько рассказов, а во-вторых, посетить кое-кого из знакомых. Мне не терпелось начать литературную жизнь. Таскать чушки или заливать формы в литейном цехе в первой молодости мне пришлось еще года четыре, покуда меня не приняли в союз писателей. Четыре года — это слишком долго, а я привык к свободе. Конечно, в СП меня сходу не примут, будь я трижды гений, так что работать все равно придется. Но кто сказал, что я должен делать это в литейном цехе завода, а не, скажем, в какой-нибудь редакции, литературным сотрудникам. Конечно, после ПТУ я обязан был отработать три года по распределению, но два из них я отслужил в армии. Так что теперь мне оставалось трудиться на черной работе всего-то около года. Но если нужный человек похлопочет, то меня отпустят завода раньше. Вот на это я и рассчитывал. Или это только после техникумов и вузов такое распределение? Не помню уже, что там в постановлениях Совмина СССР по этому вопросу говорится. Ладно, разберемся. Если даже и так, то в конце концов я не в баню собирался устроиться, а на передовую идеологического фронта, в книжное издательство или в журнал. Партии нужны талантливые перья, вестники коммунизма. Была у меня парочка адресов, оставшихся в памяти от прежней жизни. Правда, в 1975 я их еще не должен был знать, но сейчас-то знаю. Лег спать и надеялся провалиться в благодатный сон после всех трудов умственных и физических. Но не тут-то было. Во сне мне стало страшно. А вдруг, когда я открою глаза, то увижу стены своей однушки? А боль в пораженных артритом суставах снова набросится на меня как голодная шавка на говяжий масол. всего то только один день в возвращенной молодости сделал старость ненавистной. И если возвращение в Ссср мне лишь приснилось, ей богу Напишу завещание на Иришу или вообще женюсь на ней Утром, еще не разлепив веки, я прислушался к своим ощущениям. как там? Вроде нигде не болит и не дергает. Подтянул колени к груди, ноги послушались охотно. Неужто вчерашнее не было сном? Приоткрыв один глаз, сразу увидел лепной карниз в том месте, где стена сходилась с потолком. Таких архитектурных излишеств точно не было в моей панельной двенадцатиэтажке. А вот в коммуналке они были. Я отшвырнул одеяло, вскочил и принялся делать зарядку. Руки, ноги, легкие, сердца. все работало слаженно и четко, как хорошо смазанный механизм. С кухни доносилось пение радио. Нас утро встречает прохлады, нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада весеннему пенью гудка? Я поймал себя на том, что охотно подпеваю. Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня, страна встаёт со славою навстречу дня. Сделав зарядку, кинулся в санузел, благо в нашей квартире он разделенный. А когда вышел из ванной, свежий и бодрый то услышал из кухни голос соседки. «Тёма, доброе утро! Приходите завтракать!» «Доброе утро, Марьяна Максимовна! Обязательно приду!» После того, как погибли мои родители, соседка нередко меня подкармливала. Но я настоял, чтобы она использовала продукты, которые покупал я. Вообще, если опустить формальности, мы втроем стали почти одной семьей, и в этом мне очень повезло. О вороньих слободках, в которые частенько превращались коммунальные квартиры, я только читал в книжках и смотрел в кино. А если уж сравнивать с киношными коммуналками, наша больше была похожа на ту, что показано в Покровских воротах. Нацепив треники и футболку с эмблемой спортобщества общества «Трудовые резервы», я отправился на кухню. Марьяна Максимовна встретила меня лучезарной улыбкой. От нее веяло женским счастьем и теплом. Испорченной десятилетиями предшествующей этому утру взрослой жизни, я тут же предположил, что нынешней ночью Савелий Викторович все-таки временно угодил в расставленные соседкой сети. Но вслух этого, разумеется, не сказал. Вместо этого принялся уплетать яичницу с докторской колбасой запивая сладким чаем из граненного стакана в медном подстаканнике. Мне не хотелось засиживаться, и потому, проглотив завтрак и от души поблагодарив соседку, я вымыл посуду и вернулся в свое обиталище. Открыв шкаф, принялся изучать свой гардероб. Мне следовало одеться поприличнее. Из приличного у меня оказался только один костюм — коричневый в серую полоску. Сшитый по ГОСТу, он оказался немного мешковатым. Галстуков у меня было всего два. зеленый в красный горошек и красный с синими квадратиками. Я надел красный. Потом начистил ботинки, почти до блеска. Теперь можно было надевать пальто и отправляться по адресам. Откровенно говоря, задумал я довольно рискованный трюк. Конечно, формально ничего плохого совершать я не намеревался. Во всяком случае, с точки зрения Уголовного кодекса. А вот что касается морали, то здесь не все так однозначно. Ладно, наставим пока мораль в покое. Это в прежней жизни я был идеалистом, да и то, до перестройки. А когда она началась, видя, как коллеги-литераторы один за другим отступаются от прежних идеалов, если у них они были, я немного стал цинником. Молчаливым наблюдателем в белом пальто. Так я сейчас оценивал сам себя, глядя будто бы со стороны. Писатели и поэты стали поливать друг дружку грязью. Кто на кого стучал, кто чего подписывал, кто против кого голосовал на собраниях. И вся эта крысиная возня одних приводила к инфарктам, других к самоубийствам, а третьим — все было как с гуся вода. Они и гласностью умудрились обратить в свою пользу. Я тогда старался держаться от всей этой грязи в стороне. Никого не разоблачал и не изобличал, но многие вскрытые гласности факты, касающиеся известных литераторов, как-то сами по себе застряли в моей памяти. И вот теперь я собирался воспользоваться этим зданием, дабы устроить свою собственную литературную карьеру. А почему бы и нет? В СССР все равны? И да, и нет. Чем я хуже этих солидных дядей, имеющих четырёх-пятикомнатные квартиры, обставленные дорогой антикварной мебелью, нередко конфискованные у тех, на кого они сами и донесли? Пусть помогут молодому коллеге. Тем более, что многого я не собираюсь требовать. Небольшую синекуру поближе к лид-процессу, ведь до появления интернета он весь крутился тут, в конкретных местах за конкретными дверями. Да, возможность регулярно публиковаться, а дальше видно будет. Мне нужно было попасть в центр города. Я вышел на улицу, радуясь солнечной погодке. Вчерашняя метель намела свежие сугробы, нахлобучила белые пушистые шапки на столбике ворот, ведущих во двор нашего дома. Нацепила варежки на коричневые скрюченные лапы голых ветвей. У жителей уже протоптали дорожки. Малышня носилась по сухому летучему снегу, безуспешно пытаясь слепить из него снежки. Я вышел со двора на улицу и как раз подоспел к троллейбусу, который по субботнему времени был не слишком-то Вчера, когда ехал с работы в трамвае, билет я так и не купил. Честно говоря, забыл. А вот сегодня, увидев примитивный билетный автомат, что стоял у окошка в передней части салона, я едва не пустил слезу умиления. Нужно было опустить монетку и нажать на рычаг, который проворачивал катушку с билетами. Прямой зависимости между засунутой в щель монетой и высовыванием из автомата бумажного язычка не прослеживалось. Билет можно было оторвать и не заплатив. То есть оплата проезда зависела исключительно от совести пассажира. Ну или от бдительности других пассажиров. чем не фантастика. Мне четырех копеек было не жалко. Я опустил в щель две двухкопеечные монеты и с чистой совестью оторвал билетик. Свободных мест в салоне хватало. Я выбрал место у окна, уселся и принялся разглядывать проплывающие за окном пейзажи. Чем ближе троллейбус продвигался к центру, тем солиднее становились здания. Солнце отражалось в оконных стеклах и витринах магазинов. Прохожие не слишком спешили. Выходной день, торопиться некуда. Некоторые, особенно пожилые, останавливались возле уличных стендов с газетами. Небольшие очереди выстраивались возле табачных и пивных ларьков. Детишки и молодежь расхватывали пирожки и мороженое, которые продавали пухлые от обилия натянутой одежды тети в белых халатах поверх пальто и пуховых платках. Я узнавал и не узнавал свой город, который менялся на моих глазах на протяжении почти семи десятилетий. И, честно говоря, тот, что я рассматривал сейчас в окошко медленно ползущего от остановки к остановке троллейбуса, мне казался более настоящим, нежели оставленный мною в будущем. «Динамик» невнятно пробормотал название очередной остановки. Гармошка дверей с шипением разошлась. В салон ворвалась тайка смеющейся молодежи с лыжами в руках. Рядом со мной плюхнулась на сиденье девчушка в белой пушистой шапочке в красном свитере. С орнаментом в виде синих снежинок, пересекающим едва заметную под толстой вязкой грудь. Юная лыжница, как покосилась на меня и тут же сделала вид, что я ей совершенно не интересен. Тёмка. Вдруг окликнул меня один из ее спутников. Ты?